Одним из главных качеств Натальи Кузнецовой было необычайное упорство, с которым она шла к любой цели, которую считала правильной. Таганцев, правда, предпочитал называть это качество упёртостью, а старшая сестра Лена иногда даже употребляла термин упоротость. Но Надка-то знала, что под лежачий камень вода не течёт. И ещё, хочешь жить, умей вертеться. Несмотря на то, что её желание сделать Настю кинозвездой не нашло поддержки ни у Лены, ни у племянницы Санки, да и Костя воспринял идею довольно кисло, хотя запрещать ничего не стал. Надка была совершенно уверена, что поступает правильно. Для начала она поискала в интернете информацию о кастингах, на которых отбирали детей для съёмок. Предложений оказалось не то чтобы много, но они были. Первое же объявление, по которому требовались дети Приглашала присылать заявки на участие в съёмках медицинского сериала под названием "Линия жизни, линия судьбы". Описание гласило, что планируется многосерийная медицинская драма по заказу крупного федерального телеканала, посвящённая работе и личной жизни медицинского персонала одной из крупнейших больниц страны. Врачи, медсёстры и другой персонал каждый день сталкиваются не только со сложными случаями, но и с разными характерами своих пациентов. Непрофессиональные актёры требовались на роль пациентов. Единственным условием являлось отсутствие других контрактов в кино на текущий год. В этом месте Натка преобладилась, а также уверенное актёрское мастерство. Тут она слегка сдулась. Для участия в отборе требовалось прислать портфолио или резюме, три фотографии в различном ракурсе а также при наличии видеовизитку, которая давала дополнительные баллы при отборе. Уже на втором этапе нужно подготовиться к съёмке видеопробы, в которой следовало записать монолог одного из персонажей. Натка уже почти решилась, но тут заметила сноску, что заявки принимают от претендентов от 7 до 90 лет. На Стёне же всего 5. Гонорар в 170.000 руб. проплыл мимо. Что за несправедливость? Можно подумать, пятилетние дети не болеют или их не берут с собой в больницу, чтобы проведать родственников. Следующий кастинг приглашал близнецов в 10 и 12 лет для съёмок новой версии полнометражного фильма Королевство кривых зеркал. Что ж, тоже мимо. По третьему объявлению набирались подростки 13-15 лет для участия в съёмках нового реалити-шоу. Это Натку не заинтересовало. Затем она снова обрела и тут же потеряла надежду. Требовались актёры в сказку по мотивам произведений Пушкина, действие которых переносилось в современную Москву, где старинные предания переплетались с реалиями жизни в мегаполисе. Для эпизодных ролей требовались мужчины и женщины среднестатистической внешности, жители или гости Москвы, действующие актёры и люди совсем без опыта, а также не боящиеся камеры дети. «В возрасте от восьми до шестнадцати лет». «От восьми! И что ты будешь делать?» «Дети от восьми до четырнадцати для съёмки в короткометражке». «Подросток, шестнадцати-восемнадцати лет в короткий метр». «Младенец в сериал «Ворожея».» В этом месте Надка фыркнула. «Гонорар предлагался в размере четырёх тысяч. Даже дорога на такси не окупится» гостя, с которым она поделилась своим возмущением, его не разделил. Для опыта хорошо, наверное. Ты же не ждёшь, что нашу дочь сразу возьмут на главную роль. А так не бесплатно и строчка в резюме, о котором ты так заботишься. Так что проблема не в деньгах. А в чём? простодушно спросила Натка. В том, что Настя не младенец. Да. С этим утверждением не поспоришь. Инатка снова погрузилась в объявление, мечтая выцепить то, что стало бы для Насти счастливым лотерейным билетом. Мальчик 7-10 лет, полный, смешной и непослушный. Мальчики и девочки от 8 до 11 лет для съёмок проекта в Твери. Дети 2-3 лет для съёмки каталога детских горшков. Мальчики и девочки на роль одноклассников, главных героев в кинокомедию. Девочка 12 лет. Спортсменка, легкоатлетка, импульсивная и яркая, в полнометражный фильм всё не то. А вот это может подойти. Требуется активный и избалованный мальчик от 5 до 11 лет и милая и улыбчивая девочка этого же возраста. Оплата 50.000 руб. Натка дрожащими руками открыла объявление. К нему требовалось приложить визитку, снятую на тему продуктов. Итак, речь идёт скорее всего о рекламе, а не о кино. Но Костя прав. Нужно же с чего-то начинать. Так почему бы и не с визитки, снятой в ближайшем супермаркете. Сценарий для будущего трёхминутного ролика Натка написала сама. В конце концов, до того, как она возглавила ТСЖ Мой район, у неё была очень даже творческая профессия дизайнер-верстальщик в издательстве. По замыслу, семья с двумя детьми, Костя, Натка, Сенька и Настя, приходит в супермаркет для того, чтобы закупиться продуктами. Пока мама придирчиво выбирает товары, сверяясь со сроками годности, а папа толкает тележку, старший ребёнок деловито складывает в неё мороженое и газировку, а пятилетняя малышка Настя с ангельским личиком выбирает полезное: йогурты, цветную капусту и яблоки, разъясняя старшему брату что есть нужно то, от чего не болят животики. В качестве оператора Надка решила позвать Саньку. Та вела блог и без конца снимала какие-то видосы. То есть необходимый для этого опыт у неё имелся. И штатив для телефона тоже. Съёмка была намечена на ближайшее воскресенье, потому что на неделе взрослые работали, дети учились, а племянница делала и то, и другое. Попудно Надка отослала заявку на кастинг актёров на съёмку нового увлекательного проекта для разных соцсетей и онлайн-платформ. Туда требовались яркие и интересные дети от 4 до 10 лет, которые смогут отвечать на взрослые вопросы комика ярко, уверенно и эмоционально. Выступать нужно было в следующих амплуа: умник, мальчик в очках и немного пухленький который пытается говорить, используя взрослые слова, не всегда понимая их смысл. Астрологиня. Девочка, увлечённая астрологией, которая может делать прогнозы, одетая в яркий наряд. Блогер. Заводной и весёлый ребёнок. Душа компании, болтающий без умолку. Принцесса. Скромная и застенчивая девочка с характером, в элегантной одежде и проявляющая немного снобизма. Иностранец. Американец или англичанин, который сможет сравнивать жизнь в Америке и России, учить остальных детей английскому или вести новостные отчёты. С точки зрения Натки, на роль принцессы Настя подходила лучше всего. Вот только со снобизмом у неё проблемы. Их выросшая в детдоме девочка была очень открытой и компанейской, легко делилась игрушками и находила общий язык со всеми вокруг». Так что предусматривала ежедневную занятость в 2-3 часа на протяжении месяца. Что ж, тяжело, но выполнимо. За приличные деньги, разумеется. Да и строчка в резюме тоже будет. И ещё одно объявление вызвало её интерес. В игровой рекламный ролик крупной нефтяной компании требовалась энергичная девочка 5-7 лет с активной, интересной мимикой, умеющая классно удивляться глазами и лицом отыгрывать эмоции и шевелить бровями. По её внешнему виду зритель должен был сразу понять, что она умеет мечтать и любит визуализировать. Последняя поставила Надку в лёгкий тупик. Как можно лицом показать, что ты любишь визуализировать, она не понимала. А значит, и объяснить Насте не сможет. Гонорар в 75 тысяч рублей заставил её сердце забиться быстрее. Прислать заявку на съёмку требовалось сегодня. К списку требований прикладывалось обязательство, согласно которому, в случае утверждения на роль, девочка и её родители в течение 1 года со старта рекламной кампании, то есть первого размещения материалов на телевидении и в интернете, и 1 года с момента окончания рекламной кампании не могли участвовать в рекламе конкурентов. Что ж, понятно и вполне справедливо. В заявке нужно было указать фамилию и имя ребёнка его возраст, а также приложить визитку, снятую желательно на автозаправочной станции. Ничего лишнего не присылать, строго указывали организаторы кастинга. Натка взглянула на часы. Без 15:09 Настю уже пора укладывать спать, но нельзя же дать сорваться такому шансу. Настя, Сенья, одевайтесь, строго крикнула она, выйдя из кухни в коридор. Костя Тебя тоже касается. Едем на заправку. Зачем? У меня бак полный. Я сегодня утром по дороге на работу заправился. Не понял таганцев. Вы что, без меня заправиться не можете? Осведомился Сенька, появившийся на пороге своей комнаты. У меня завтра контрольная за четверть. Я готовлюсь. Не спорте, пожалуйста. Времени нет. Нам до 12:00 надо успеть отправить заявку на кастинг для Насти. «А для этого нужен ролик на заправке». «Наташа, уже темно. Ты как снимать собралась?» Осведомился муж. Надка на мгновение опешила, потому что об этом не подумала, но тут же воспрянула духом, потому что ей пришла в голову прекрасная идея. «Снимем внутри. Там светло. Настя будет помогать тебе оплачивать бензин на кассе самообслуживания. Сенька спросит, будет ли она пирожное». И она сыграет удивление от того, что там такой большой выбор, а потом визуализирует свою мечту о, скажем, о пирожном Павлова. На заправке нет такого пирожного. Там максимум можно выбрать между чизкейком и сосиской в тесте. Натка не дала сбить себя с толку. Значит, будем выбирать сосиску в тесте. И вообще, этот же ролик потом можно будет отправить и на кастинг, где просят показать продукты питания. Не надо будет в выходной тащиться в супермаркет и выслушивать Сашкины подколки. Собирайтесь, живо. Через 15 минут они уже сидели в машине. Вот ещё что, решительно сказала Натка. С первой же визитки будем использовать новое имя, под которым Настя станет известна в кинокругах. Её теперь зовут не Настя, а Ася. Ася Константи. Это её псевдоним, под которым её должны все запомнить. А чтобы ребёнку было легче, называть её теперь мы все будем только так. Это понятно? Не дурила бы ты, Наташ. Попросил Костя трогая машину с места. И мы запутаемся, и ребёнок тоже. Чем тебя Настя Таганцева не устраивает? Тем, что это очень просто, не выделяет из общего ряда, а потому не запоминается. Ася Константин и всё. Настя, то есть фу, Ася. Повтори. Ася Таганте, послушно сказала дочка. Сенька засмеялся. Не Таганте, а Константите. Папа, у тебя как зовут? Константин. Вот и ты теперь Константит. Натка немного опасалась, что им не разрешат снимать на заправке. Но там все отнеслись к юной звезде с пониманием. Может быть, сработало то обстоятельство, что это была заправка именно той компании, которой требовалась реклама. А может просто Настя поразила всех своей ангельской внешностью? То есть Ася. Девочка, значит, ты хочешь сниматься в кино? умильно спросила одна из женщин на кассе. Настя повернулась и вопросительно посмотрела на мать. То есть Ася. Мать кивнула. Да, хочу. А как тебя зовут? Настя. Ася, сукаризной воскликнула Натка. Меня зовут Ася. Я просто забыла. Ася, Костя. Ася, простонала Натка. Какой ещё Костя? Ну, папу же зовут Костя, и ты сказала, что у меня теперь такая фамилия. Папу зовут Константин. Это для нас он Костя, а на работе и в других серьёзных местах Константин. И твоя фамилия теперь Константи. Ты же серьёзная девочка, как и папа. Сенька открыто смеялся, стоя у витрины с теми самыми пирожными, которые он должен был по материнской задумке предлагать сестре. Настя виновато кивнула. Расстраивать маму ей совершенно не хотелось. Ролик они сняли довольно быстро. В нём Сенька выбирал пирожные. К счастью, они были, но он всё равно предпочёл сосиску в тесте. Настя, то есть Ася, очень выразительно удивлялась богатому выбору. А потом просила работница заправки упаковать всё в красивую коробочку, пока она помогает папе расплатиться. А Костя терпеливо дожидался у терминала оплаты, куда Настя, поднимая брови, тыкала затем своим маленьким пальчиком. Ася, конечно, Ася. Натка снимала, стараясь, чтобы телефон не прыгал у неё в руках. Получилось, на её взгляд, хорошо. Домой они вернулись в 11. Юная актриса уже зевала вовсю. Да и Сенька тёр глаза. Натка отправила Костю укладывать дочь спать, а сама быстро смонтировала ролик, чтобы успеть отправить заявку до полуночи. Когда вождленное письмо ушло, часы показывали 11:58. Успела. Растеряв кулаками уставшие глаза, она быстро отправила заявки ещё на два кастинга, которые отобрала. Затем приняла душ, прошмыгнула в спальню, И улеглась храпящему мужу под бок. Теперь оставалось только ждать. Ответа на заявку на участие в ток-шоу в интернете они так и не получили. Впрочем, это было и неудивительно. Девочка, выбирающая пирожное и оплачивающая услуги на заправке, крайне мало походила на принцессу, на роль, которой претендовала. Она не была в кадре ни скромной, ни высокомерной. Ну и ладно. Не хочет Надка целый месяц возить ребёнка на съёмочную площадку ради сомнительного интернет-проекта. А вот на второй этап кастинга на съёмки рекламы колбасы их пригласили, и на вожделенную съёмку рекламного ролика нефтяной компании тоже. Надка была на седьмом небе от счастья. Продюсеры и режиссёры разглядели её девочку, а всё потому, что Настя очень талантливая, то есть Ася И она обязательно прославится, обязательно. Однако второй очный тур оказался провальным, причём в обоих случаях. В первом дочка очень старалась, подбегая к холодильнику, открывая его и прижимая к груди палку копчёной колбасы, которую надо было понюхать с выражением экстаза на лице. Запах колбасы был слишком сильным, к тому же за длительное время проп под ярким светом ламп она начала портиться. Тухлый аромат распространялся далеко за пределы площадки и в конце концов бедную Настеньку стошнило. Натке пришлось забрать бледную дочку, отпоить её водой, а потом вывести на улицу. "Мама, давай не будем туда больше возвращаться", попросила девочка слабым голосом. И Натка, которая тоже нечеловечески устала, решила согласиться. В нефтяной же компании на роль выбрали совсем другую девочку. Несмотря на всю любовь к дочке, даже Надка признала, что та настоящая маленькая актриса, имеющая опыт работы на камеру. Она выглядела гораздо естественнее Насть Аси, которая очень старалась, но всё равно проигрывала конкурентке. Вы не расстраивайтесь, сказал Натки, видя её огорчение, высокий мужчина с от чего-то знакомым лицом. «У вас очень хорошенькая девочка, и у неё явно есть способности. Просто ей нужно помочь их раскрыть. Если хотите, приходите ко мне. Я всему её научу». «А вы, простите, кто?» «Я?» — мужчина усмехнулся. «Думаю, вы обо мне слышали. Меня зовут Юрий Мальковский». «О-о-о! Так вы тот самый режиссёр, который снял «Кадетский класс?»» восхитилась Надка. Я очень этот сериал любила. То-то, -то, я думаю, лицо знакомое. Я видела вас на ток-шоу «Кадетский класс» 10 лет спустя. Да, у меня за плечами несколько детских фильмов и сериалов. Ценители говорят, что неплохих. Да что вы, просто прекрасных. Спасибо. А сейчас вы снимаете рекламные ролики? И ролики, и кино. А ещё я продюсер «Академии «Юные кинозвёзды», которая готовит детей к такому ответственному занятию, как съёмки в кино. Сна сколько обычно мало у кого получается. Любому делу учиться надо. Вы согласны? Натка сказала, что согласна, хотя в глубине души верила в волшебную жар-птицу удачи, которая может в одночасье вознести Настю на киношный Олимп, то есть Асю. Вы действительно можете позаниматься с Асей? А почему нет? Удивился Мальковский. Обучение у нас платное, но сумма божеская. Думаю, вы вполне в состоянии её потянуть. Семь тысяч в месяц. Сумма для бюджета была ощутимая, ведь они с Костей и детьми жили на две зарплаты, да ещё и ипотеку платили. Но всё равно не шла ни в какое сравнение с теми астрономическими деньгами, которые уходили на оплату фигурного катания. Да и не всю жизнь же заниматься. Понятно, что за пару месяцев Ася наберётся опыта, выучит главные правила, а потом обязательно её заметят. Она получит роль и уже будет оттачивать своё мастерство на практике. Да, нас это устраивает, твёрдо сказала Натка. Когда и куда приходить? Вот визитка. Там всё написано. Кстати, первый бонус будет сразу. Я через неделю устраиваю кастинг для поиска актёров в четвёртый сезон своего сериала Неслухи. Отбираю среди детей, которые занимаются в моей академии. Так что у вас тоже будет шанс попробовать. Отлично, просияла Натка. Дорога в звёзды становилась более долгой, но путь к настоящей славе всегда тернист. Надо набраться терпения. Девочка, иди сюда, позвал Мальковский Настю. Тебя как зовут? Настя Таганцева. Ася. Ой, Меня зовут Ася Костя. То есть нет. Костя это для своих, а в серьёзных местах я Ася. Кстати. Нет. Ася к Косте. Мамочка, я опять забыла. Ася Константинте, с достоинством произнесла Натка, думая о том, что дочке нужно хорошенько потренироваться, чтобы выговаривать свой псевдоним чётко и правильно. Жду тебя на обучение вся канстанце торжественным тоном объявил мальковский и пожал дебочке руку домой и мама и дочка возвращались окрылённые